Глава седьмая. Лакей протягивает руку и пытается помочь выбраться, но я спрыгиваю из-под ножки сама и спешу к широким, занесенным снегом ступеням госпиталя. Нас уже ждут, солдат держит дверь. Я ныряю в здание, в нос бьет запах эликсиров. Горький, резкий, сильнодействующие травы имеют сильные запахи. Чуть не налетаю в коридоре на дежурного лекаря, который спешит меня навстречу. Сегодня ночью работает лорд Эстон, рыжебородый маг-целитель третьего круга. Сорок лет, женат, трое детей. Лекарь внимательный, но медлительный, а скорость порой решает все. Эстон ведет меня к раненому и попутно рассказывает, глотая слова от волнения. Очень плохо. Демонов, пленник, весь в ожогах. рваные раны от кандалов. Киваю и тороплюсь вперед. С ожогами я уже работала, меня не напугать. Еще до попадания в этот мир я работала медсестрой в Федеральном центре медицины катастроф, параллельно у хирурга. Чего я только не насмотрелась в свои двадцать. В сознании? спрашиваю я. Нет, и не приходил, отвечает Эстон. Я дал целебный эликсир на Дионике, провел ритуал вливания живительных сил, но моей магии недостаточно, леди Тереза. Я испугался, что бедолага не дотянет до утра и послал за вами. Коридор наполняется стуком мощных шагов. Эстон оборачивается и шепчет мне: Кто это с вами, такой важный? Допрашивать пленника будет? Не отвлекайтесь. «Сколько эликсира дали?» — говорю я. Мы продолжаем бежать по коридору. «Одну треть пузырька. Можно еще?» — бурчу себе под нос. Мы, наконец, заворачиваем в комнату неотложных больных, и я замираю. Буквально на долю секунды, потому что пациент действительно выглядит ужасно. На белой простыне лежит скелет, обтянутый кожей. Одежду с него уже содрали, и она лежит бесформенной кашей в углу, и лишь пряжка на ремне с головой дракона сообщает о том, что передо мной военный. Кожа человека вся черная от ожогов и гангрен. Тяжелый угнетающий запах ран перебивает все ароматы сильнодействующих эликсиров. Я подлетаю, щупая пульс. Раз, два. Сердце еле бьется. Бедолага на грани. Жаль, в этом мире нет инъекции необходимых аппаратов, вроде капельницы приборов ИВЛ. Зато есть артефакты и магические эликсиры. И хоть принцип работы у них иной, но суть та же – влиять на определенные системы организма. А у меня есть главное знание, как работает человеческое тело, и поэтому я быстро понимаю, что делать. Пленнику нужно обеззаразить раны и разжижить кровь. У него высокая степень обезвоживания. Я беру нужные артефакты, вливаю в них свою магию, и они начинают работать. Я устала после дневной смены, и мне тяжело дается зарядка магических кристаллов, но я делаю все с особой тщательностью и самоотдачей. От меня зависит жизнь человека». Пока раскладываю целительные артефакты вокруг больного, обращаюсь к дежурной помощнице лекаря. «Камила, пожалуйста, эликсир на Дионике, половину пузырька. Медленно, по капле». Поняла, кивает женщина. «Сегодня на дежурстве монахиня Камила. Она примерно моя ровесница, имеет слабый целительный дар, служит в госпитале лет двадцать и имеет большой опыт. Ее рукам я доверяю». Пленник без сознания, но глотательный рефлекс работает, и это хорошо. Около получаса мы с Камилой и Эстоном кружим вокруг больного, и я не замечаю мира вокруг. Где-то там, позади Данмар, очень близко. Наблюдает за мной. Это волнует меня, но разбираться буду потом. Сейчас главное — пациент. Снова тяну ладонь к шее и проверяю пульс. Чувствую отчетливый стук, из души словно камень падает. Но придет ли он в сознание? Что с ним делали там, в плену, демоны, этого я не знаю. Ко мне еще не поступали пленники. Когда экстренные меры приняты и состояние стабилизируется, я перехожу к ранам. Нужно удалить мертвые ткани, зашить, обработать. Тут очень много работы, на несколько часов. «Камила, дай чистую марлю, пожалуйста», — прошу я. Начинаю обрабатывать раны. И чувствую на шее жесткое дыхание. За спиной стоит Данмар.